Глава 17. По пути через парк Ханна с удивлением заметила, что на свистит. На взгляд постороннего человека, она, наверное, в данный момент показалась бы счастливой и довольной жизнью. Учитывая последние несколько недель, это, пожалуй, даже было правдой. Да, вчера выдался невероятно длинный, тяжёлый и сумасшедший денёк, который оставил Ханну морально и физически опустошённой. Она настолько устала, что задремала в автобусе по пути домой и видела очень красочный сон. Космическая обезьяна пыталась продать историю о своих сексуальных отношениях с привидением. Когда девушку разбудили, все пассажиры не сводили с неё взглядов, оставив неприятное подозрение, что она разговаривала во сне. Ханна так смутилась, что сошла на следующей же остановке и обнаружила, что уже проехала свою, к счастью, совсем недавно. После возвращения домой утомлённую помощницу редактора уже ждал разогретый ужин и подруга с бутылкой вина. Мегги осталась под сильным впечатлением от рассказа о прошедшем дне, восторгалась колоритными персонажами, пустившими газету в лунадень, и самим трагическим характером начальника, то есть Бенкрофта. Ханна впервые встретила такой энтузиазм по поводу своего повествования. Обычно слушатели в лучшем случае проявляли Вежливое внимание. В глубине души она всегда боялась, что просто ничего из себя не представляет и не способна заинтересовать собеседника. Теперь стало ясно, что эти опасения происходили от отсутствия уважения к собственной персоне. Именно этим и обосновывал подобные эмоции доктор Орно Ванзил в двенадцатой главе "Любить себя это любить свою жизнь". Ханна всегда испытывала неуверенность беседуя с посторонними. Карл тоже не слишком способствовал душевной гармонии жены, как стало ясно, оглядываясь назад. Он всегда вёл себя так, словно предпочёл бы разговаривать с кем-нибудь другим. Хотя сейчас, после анализа поведения мужа, Ханна поняла, что он предпочёл бы не разговаривать с кем-нибудь другим, а заниматься сексом. Кроме того, в прошлой жизни у неё имелось не так уж и много тем для обсуждения. Зато теперь они появились. Работу в странных временах можно было назвать как угодно, но точно не скучной. Во вторник Мегги с Гордоном выбирались в город на свидание, но в этот раз подруга выглядела искренне расстроенной, что нужно уходить, и напоследок заявила, что хочет услышать все подробности по возвращении. Ханна чувствовала себя польщённой. Она отправилась к себе в комнату, И прочитал ещё несколько выпусков газеты, в которой теперь работала. Стоило абстрагироваться от всех глупостей и начать воспринимать статьи как хронику странных и загадочных событий со всего света, и новости не хотелось в этом сознаваться, но в памяти так и всплывал укор Бенкрофта. Представали совсем в ином свете и казались невероятно увлекательными. Почему некоторые люди Святы верили в то, что их собственное правительство ставило целью поработить и подчинить граждан. Зачем кто-то так отчаянно стремился доказать существование призраков или НЛО или сотни других странных вещей и событий, которые переполняли страницы газеты в странные времена. Под таким углом статьи казались интересными, и это делало саму помощницу редактора интересной личностью, потому что она помогала над ними работать. Подходя к церкви, Ханна меновала то место, где впервые встретила Реджнальда и Окса, и решила непременно познакомиться с ними, как следует, после их возвращения. Именно в этом и заключались обязанности помощника редактора. Верно? Если она будет понимать работу коллег, то сумеет лучше справиться с собственными заданиями. Свернув за угол, Ханна обнаружила, что Саймон уже второй день подряд не появляется перед входом в здание. И с трудом отогнала чувство вины. Не хотелось думать, что именно её трудоустройство и стало последней соломинкой, сломившей дух жизнерадостного парня. Эта мысль омрачила безоблачное настроение. Они с Саймоном пересекались всего дважды и ненадолго. Когда Ханна шла на собеседование и чуть позднее, когда он помогал погрузить Бенкрофта в машину скорой помощи после несчастного случая, Однако юноша произвёл очень приятное впечатление и казался серьёзно настроенным на работу в газете. Может, следовало побеседовать и с ним? В конце концов, подбор журналистов именно та задача, которая наверняка ложилась на плечи помощника главного редактора. Ханна взбежала по лестнице, ловко перешагнув через четвёртую сверху ступеньку и отметив, что та нуждается в починке, после чего впорхнула в приёмную. Как настроение Грейс? Здравствуй, здравствуй. Немного удивлённо поприветствовала та. Ты выглядишь весёлой? Правда? А я и не заметила, улыбнулась Ханна и протянула женщине коробку с пончиками, купленными по дороге на работу. Ты моя любимая коллега, поэтому тебе предоставляю выбрать первой. Не стоило утруждаться, неубедительно проговорила Грейс, просияв в ответ и взяла угощение. А где все остальные? Возникли небольшие затруднения. Когда Реддженалд и Окс нашли наконец паб Фолкерки, унитаз уже демонтировали. О, как жаль. Ага. Владелец заведения решил избавиться от одержимой вещи. Не могу его винить. Кому бы захотелось держать проклятый предмет в туалете? Как поступили Реддже и Окс? Они заночевали в отеле, рассудив, что сумеют отоыскать унитаз этим утром. Грейский в누ло в сторону кабинета Бенкрофта. Когда он об этом узнает, будет метать громы и молнии. Ничего страшного, отозвалась Ханна. Покричит и успокоится. Ты сегодня антидепрессанты приняла, что ли? Грейс смерила её скептическим взглядом. Нет, просто опьянена радостью жизни, улыбнулась девушка и громко позвала. Стелла! Из коридора послышался топот, затем дверь с шумом распахнулась. Чего? Хочешь пончик? Ханна протянула открытую коробку собеседнице. И в чём подвох? Та смахнула с глаз зелёные пряди и подозрительно посмотрела на угощение. Никакого подвоха, обещаю, хотя в последний момент Ханна отдёрнула коробку, когда Стелла протянула руку. Так и знала. Совсем крошечная просьба. Цитируя Destiny's Child, скажи моё имя. А, ясно. Типа, упиваешься своей властью. Вовсе нет, покачала головой Ханна. Просто мне не хочется быть новой Тины. Я хочу быть самой собой. Мы же все уникальные личности, верно? Ты, например, тоже демонстрируешь собственный стиль. Кстати, мне очень нравится твой имидж. Что-то вроде стимпанка. Типа того, настороженно согласилась Стелла. Круто, улыбнулась Ханна и мысленно поморщилась от собственной попытки выражаться по-молодёжному. Затем снова предложила коробку девушке. Та медленно протянула руку и взяла покрытый розовой глазурью пончик. Спасибо, Ханна. Пожалуйста, Стелла. Новая помощница редактора широко улыбнулась обеим коллегам и решительно направилась по коридору в филиал Ада. Она громко постучала в дверь кабинета. Ничего. Постучала она настойчивее, снова ни какой реакции. Затем принялась колотить изо всех сил. В конце концов изнутри послышался стон Винсента Бенкрофта. Я вхожу. Что? донёсся озлобленный отклик. Говорю, я вхожу, повторила Ханна, распахивая дверь и проскальзывая в кабинет. Бенкрофт сидел на столе, на котором, похоже, недавно спал. Грейс утверждала, что где-то в помещении раньше был диван. Но он по всей видимости оказался давно погребён под обвалам разнообразного хлама, составлявшего основную обстановку кабинета. Ханна решила не обращать внимания на полупустую бутылку виски и устояла перед искушением заглянуть в мусорное ведро в поисках уже опорожнённой близнеашки. Главный редактор гневно уставился на помощницу. Под налитыми кровью глазами виднелись тёмные круги. А на голове красовалось воронье гнездо растрёпанных волос. Какого я мог оказаться голым? Это бы означало, что вы решили сменить одежду, а ради такого зрелища я бы потерпела неудобство. Вот, возьмите пончик, Ханна протянула коробку. Мы не можем себе позволить подобных трат. И сколько, по-вашему, стоит выпечка? фыркнула девушка, отнимая угощение. Я что, тебе бухгалтер? Нет, вы главный редактор. А сладости я купила на собственные деньги, так что хватит ворчать и берите уже этот чёртов пончик. Бенкрофт выудил съдобное колечко с лимонной глазурью и откусил сразу половину. Так-то лучше. У нас возникли неожиданные сложности с унитазом из фолкерка. Так и знал, прошамкал Бенкрофт с набитым ртом. Однако, продолжила Ханна, повысив голос, я обязательно всё улажу. И представлю отчёт о ходе событий через 20 минут на утреннем совещании. Вот тогда можете кричать сколько душе угодно. Я буду кричать тогда, когда захочу. Проклятье, торопливо дожевав пончик, заявил Бенкрофт. Ханна промолчала, ожидая предупреждения Грейс, но ничего не произошло. В 19 веке суд Австралии вынес вердикт, что слово проклятье не является ругательным. Рыгнув, самодовольно прокомментировал Бенкрофт. Таким образом, ссылаясь на данный прецедент, я убедил Грейс не считать его. Всё верно, подтвердил голос заместителя по общим вопросам из интеркома. Ясно, просиял Бенкрофт. Итак, на чём мы остановились? Ах да. Я буду кричать тогда, когда захочу. Проклятье. Хорошо? Но я сейчас ухожу, так что вопли будете слышать только вы сами. А вот туалетные принадлежности, которые вы просили. Ханна достала из кармана новый тюбик мятной пасты, зубную щётку и дезодорант. Когда это я их просил, осведомился Бенкрофт, недоуменно разглядывая предметы. Я их не просил. Ладно, я перефразирую. Вот туалетные принадлежности, в которых вы отчаянно нуждаетесь. Одержимые идеей всё контролировать. Теперь ясно, почему твой муженёк. Стоп. Бас кликнула Ханна так громко, что Бенкрофт замолчал от неожиданности. Итак, можете продолжать сыпать гадостями или взять ещё один пончик. Что предпочтёте? Она протянула коробку, в которой оставалось ещё 3 штуки. К твоему сведению, я не собака, которая будет за еду выполнять разные трюки, прорычал редактор, бросив на помощницу недовольный взгляд. Нет, вы скорее напоминаете большого злого дракона. Но пончики-то у меня. Так что сами решайте, что выбрать: проявить хоть какое-то подобие хороших манер или остаться голодным. Не сводя глаз с Ханны, Бенкрофт медленно протянул руку и взял шоколадный пончик. Вот и замечательно. Увидимся на совещании. И если я к тому времени не получу отчёт, остальное Ханна уже не слышала. Так как захлопнуло за собой дверь и принялась громко напевать. Менни Ханна пыталась стучать, но громкое гудение, которое доносилось изнутри, видимо, заглушало все остальные звуки. Прошлым вечером Грейс объяснила, кем является тот самый экстравагантный мужчина с дредами. Оказалось, он руководил печатным цехом газеты, занимавшим весь нижний этаж и предпочитал держаться обособленно. Татьяна не назвала бы Мэнни застеньчивым, учитывая вчерашнее представление. Она осторожно толкнула одну из тяжёлых деревянных створок и заглянула внутрь. Печатный станок занимал почти всё пространство. Так уже раньше здесь проводились мессы, потому что мебель напоминала переделанные церковные скамьи. В левом углу виднелась незаправленная постель. Кажется, Мэнни тоже жил на работе. Сквозь грязные витражные окна лились потоки света, наполняя помещение внеземным сиянием. В воздухе стояла неприятная смесь запахов машинного масла, дыма и сигарет. По обеим сторонам от дверей громоздились массивные рулоны бумаги, разнообразные куски металла и большие пластиковые канистры, наполненные чем-то похожим на чернила. В центре цеха, возвышаясь над всем остальным, располагался печатный станок. угрожающий механизм с торчавшими под произвольными углами рычагами, насосами, валиками, шлангами и прочими деталями. В век мобильных телефонов и компьютеров странно было видеть такой агрегат. Тяжёлый, металлический, старинный, он казался Ханне самым настоящим и живым из предметов, которые ей приходилось раньше встречать. Станок находился здесь задолго до неё и останется после её ухода. Внутри механизма что-то щёкнуло, и из одной трубки заструился клуб пара. Это означало, что в процессе печати использовалась вода. В этот момент из-за станка вышел Менни. К счастью, в этот раз на нём были штаны. Только штаны. Ну, вернее, ещё рабочие сапоги и, вероятно, нижнее бельё. Длинные белые дреды всё так же обвивали шею мужчины. Ханна затруднилась определить его возраст, потому что накачанное тело принадлежало юноше, выражение лица напоминало ребёнка, а волосы скорее намекали на преклонные годы. В общем же, внешний вид начальника печатного цеха производил впечатление детской игрушки с неправильно собранными деталями, которые плохо между собой сочетались. На поясе брюк висел плеер Не исключено, что Мэнни решил обеспокоиться лишним предметом одежды как раз для того, чтобы закрепить древнее устройство для проигрывания кассет. Ханна не видела ничего подобного уже лет 15-20. Если так подумать, то плеер, вероятно, был старше Стеллы. Мэнни вглядывался в печатный станок, любовно проводя по деталям ладонью, ощутив внезапное смущение от вторжения на чужую территорию, Ханна выдержала паузу, прежде чем осторожно выступить вперёд и помахать рукой. Увидев девушку, Мэння удивлённо приподнял брови и снял наушники. Простите, леди, мы не слышали, как вы подошли. Это вы меня извините. Я стучала, но Ханна указала на плеер, откуда доносились звуки классической музыки. Точно. Мэнни виновато поморщился и нажал на клавишу, останавливая кассету. Мы забыли. Он одарил гостью тёплой искренней улыбкой. Ничего страшного. Я просто хотела представиться, как следует. Меня зовут Ханна. Она протянула ладонь, и мужчина с энтузиазмом пожал её. Приятно познакомиться. Мы Мэнни и так далее. Ясно. Конечно. Это всё такое Ханна указала на огромный механизм, обдумывая, каким образом незаметно вытереть с ладони машинное масло, оставленное рукопожатии. Ага, с восхищённым видом кивнул Менни. Мы помогаем этой старушке работать, настраиваем там и тут. Понимаю. Что ж, не буду вас отвлекать, просто хотела познакомиться. О, простите, я едва не забыла. Ханна протянула собеседнику коробку с пончиками. Хотите? Менни задумался и наклонил голову набок, точно к чему-то прислушивался, а потом расплылся в улыбке. Да и нет. Я угощаюсь, а она отказывается. Ясно, протянула Ханна, стараясь не показывать замешательства. Примнога благодарны. Взяв пончик с заварным кремом, Менни кивнул и улыбнулся, после чего снова нацепил наушники и вернулся к работе. Утреннее совещание прошло достаточно неплохо. Хотя не удалось заранее связаться по телефону с Рэджем и Оксом и получить утешительные новости. Журналисты посетили свалку и обнаружили унитаз, который полностью соответствовал описанию владельца паба. Одержимый предмет обладал одной весьма специфической чертой, и её легко было распознать. Окс вытянул короткую соломинку и отправился на раскопки. Рэдджи прислал Ханне фотографии, как на парника атаковали чайки. Но помимо развлекательной части, также удалось дополнить историю новыми деталями. Хозяин Свалки рассказал, что всю неделю происходили странные события, и теперь понял, что винить следовало знаменитый унитаз из паба Весёлый матрос. К удивлению Ханны, Бенкрофт выслушал её доклад молча, затем сам позвонил Рэдджи. И велел заехать в местную католическую церковь, чтобы уговорить священника провести обряд экзорцизма. А если не согласится, пообещайте, что обратитесь к протестантам, проинструктировал главный редактор. Это поможет вернуть папа на путь истины. Затем они с Ханной вместе просмотрели заметки по луна дню. Во время совещания Грейс вела записи, а Стелла заносила информацию в компьютер, не отрываясь при этом от чтения книги. Пока помощница зачитывала краткое содержание предложенных материалов, Бенкрафт изучал потолок, а затем выкрикивал решения: планктон, креветка выбросить обратно, положить в морозилку и так далее. Ханна ощутила прилив восторга от осознания, что тоже будет готовить статьи. Раньше такая возможность даже не приходила ей в голову. Теперь же луна день обеспечил их рыбой надолго, наполнив сети до отказа, если пользоваться аналогией Попались даже одна акула. Бэнкрофт заявил, что священный долг газеты Странные времена заключается в разоблачении шарлатанов и поручил Ханне после совещания позвонить миссис Брайс из Стокпорта, чтобы попробовать записать на диктофон её объяснения, каким образом так много людей могли быть Клеопатрами в прошлой жизни. Ханна почти закончила перечислять полученные вчера материалы, когда в дверь ведущую из приёмной постучали. Проваливайте, Зарал Бенкрофт. Луна день завершился вчера. Возвращайтесь в следующем месяце. Грейс уже начала при вставать, когда дверь отворилась, и в помещение вошла невысокая женщина с каштановыми волосами, уложенными в красивую причёску, и показала полицейское удостоверение. Прошу прощения за вторжение, но в приёмной никого не было. Я детектив-сержант Уилькерсон. Мне хотелось бы поговорить с руководителем газеты. Замечательно, прокриктел Бенкрофт, приподнимаясь на костыле. Вы решили вернуть мне ружьё? Это семейная реликвия, между прочим. И? Нет, царь. Оружие здесь ни причём, женщина пристально посмотрела на главного редактора. Причиной моего визита стал один из ваших подчинённых. Грейс и Бенкрофт дружно оглянулись на стену. Я ничего не делала. Э, нет, боюсь, вы меня неправильно поняли. Смущённо кашлянув, сказала детектив-сержант: "Я имела в виду Саймона Браша". "Вот за сранец возмутился Бенкрофт. Он не является сотрудником газеты и не имеет права так представляться, вводя людей в заблуждение. Странные времена не несут ответственности за его действия. Пожалуйста, Винсент, заткнись", приказала Грейс, затем повернулась к Уилькброу и озабоченно поинтересовалась: "С Саймоном всё в порядке?" Боюсь, что нет. Он мёртв.